Глава 12. Приглашение Сияй, как звезда, гори как огонь. Жизнь это мгновение. И главная наша задача в конце пути не жалеть ни о чем. Город казался как никогда шумным и напоминал неугомонный улей с сотнями улиц и мельтешащими людьми, из труп напоминавших граммофоны, установленных на крышах зданий. Гремела музыка, сменявшаяся объявлениями. «Установка жировых камней любого уровня силы. Обратись сейчас и получи скидку. Колючая улица, дом 13. Помни, зима близко. Вашему ребёнку нужна няня? Агентство «Бессонная ночь» поможет подобрать лучшую». Раньше я будто игнорировала жизнь, кипевшую вокруг. Постоянно находилась в своих мыслях, надеялась вернуться домой и поэтому не собиралась принимать реальность. Но сегодняшний день стал открытием, ярким и удивительным. Моя былая враждебность ко всему происходящему куда-то подевалась. Нет, я не стала вмиг мягкой и пушистой, но безосновательная ярость больше меня не мучила. «Далеко еще?» – спросила, замечая, что неизвестные мне улочки вновь сменяются знакомыми фасадами невысоких зданий. «Нет», — отозвался огневик, «красноречивей ответ и не придумаешь. Мы с Александром покинули мой дом через черный вход, о существовании которого я даже не подозревала. Представьте мое негодование, я прожила там почти две недели, а Розенталь всего лишь наведался пару раз и уже был в курсе тайной двери, скрывавшейся под лестницей. Пока Вацлав отвлекал Лею с одной стороны улицы, мы сбегали, часто петляя по другой». «Огневик бегает от своей невесты. По вам бы мультик снять, как Том и Джерри», чуть поразмыслив над ситуацией, пошутила я. Лея определённо была бы котом. Том и Джерри? Что это? Несмотря на наш быстрый темп, дыхание Александра совсем не сбилось. Кот и мышь. В моём мире создают что-то типа кукольного шоу, только рисуют картинки, а потом перемещают их, и они как бы приходят в движение, рассказывая историю» объяснить оказалось не так сложно и смотря на лицо парня я решила что он понял ладно в этом я разобрался но почему лея кот спустя минуту поинтересовался маг он постоянно за мышонком гонялся хотел съесть а кто еще кроме них там был из героев я нахмурилась да деловито кивнул он ну хозяйка кота стала вспоминать я ни о чем не подозревая мы пошли медленнее мое дыхание почти восстановилось «А еще собака!» «Вот!» Александр остановился, оглядывая улицу. Его ладонь погрузилась в карман, выуживая металлическую, испечренную узорами вещицу, напоминавшую шкатулку. Она даже открывалась, и внутри оказалась очень похожа на компас. За стеклом кружились с десяток стрелок, а символы по ободу вместо сторон света обозначали стихии. «Лея!» «Злая собака, что кидается на всех!» Со спокойным видом дал он не совсем завидную оценку девушки. Но и на этом он не закончил. Скорее, я кот. Я уставилась на него, чувствуя, как тело снова охватывает жар. Кажется, для активирования артефакта Розенталь использовал магию. И кто тогда мышь? А ты еще не догадалась? Теперь он уже красноречиво взглянул на меня. Одна секунда, и все его внимание вновь было сосредоточено на артефакте. Миг я молчала, а потом звучно фыркнула. «Кто-то слишком высокого о себе мнения. Но сейчас не до этого. Куда больше меня волнует, зачем мы оказались в этом переулке. Это не похоже на склад? Что ты хочешь сделать?» кивнула я на магическую вещицу в его руках. «На склад успеем. Разве тебе не интересно?» Александр с вызовом посмотрел на меня. «Пока только не по себе». Блестящие мусорные ящики стояли аккуратно у стены, а разломанная мебель, что ещё вчера валялась на дороге, теперь исчезла. То ли постарались следователи столицы, то ли кто-то неизвестный успел здесь прибраться. Желудок закрутило. Он часто давал о себе знать, когда я нервничала. «Думай, водница, не разочаровывай меня!» Парень стоял ко мне спиной, но я была готова поклясться, что он усмехается. «Ты сильно ошибаешься, располагаешь, что твое разочарование меня расстроит», пробормотала поднос, все же рассматривая стены. «С какого боку ни погляди, но это дело касалось и меня». Темно-красный, местами потрескавшийся кирпич, говорил лишь о том, что здание было построено давно. Впрочем, как и все остальные в этом районе, я подняла взгляд к крыше, замечая распахнутое окно на уровне третьего этажа. Из него торчал кусок голубой трепыхающейся тюли. Возможно, там находилась чья-то спальня. «Очень странно, что преступник так быстро нашел новую жертву», задумалась я, складывая руки на груди. «И еще необычнее, что она тоже оказалась попаданкой и...» «Александр!» Я резко повернулась к нему. Парень все еще бродил по переулку с артефактом в руках. «Ты наконец-то догадалась, принцесса?» Прозвища, которыми огневик меня называл, росли в какой-то геометрической прогрессии. Мертвая девушка, как и я, обучалась на третьем факультете. Розенталь улыбнулся, карие глаза хитро блестели. Учитывая, что неудача со мной его не остановила, убийца охотится именно за иномирцами. Но только каким образом он так быстро отыскал новую жертву? К тому же преступник явно знал, что маячка у студентки с собой не имелось. Но как? Я расплела руки, поражённые собственным открытием. В колдовских штучках я разбиралась крайне плохо, но, к счастью, со мной находился Александр. «Верно, мышка», – сказал он, – «а у меня кулаки зачесались». Как я не ломала голову, но достойных прозвищ огневику не нашла. Скорее всего, у него был другой артефакт. «И какой?» Зачастую иномирцам вообще не по карману какие-либо магические вещи. Соответственно, маячки... Единственное, что у них есть, довольно легко, благодаря другому колдовскому предмету, проверить, при себе ли у человека маячок или еще что-нибудь». Александр обувел холодным взглядом переулок. «Но не это главное». Я крепко сжала челюсти, шумно вдохнула, покачнувшись с ноги на ногу. «Он знает иномирцев в лицо. Скорее всего, видел в академии. Верно, водница, тот, кого мы ищем, среди нас». Розенталь медленно двинулся прочь из переулка. «Вскоре мы вышли на менее оживленную улицу. Именно по этой дороге я бежала прошлой ночью. Неприметные крылечки и занавешенные окна. В таком месте в темное время суток помощи я бы точно не получила. Мне повезло. Чертовски повезло. И какие бы цели не преследовал огневик, и как бы не относился к остальным иномирцам, он мне помог». «Уже только этого должно хватать для уважения, дружественного отношения и, возможно, чего-нибудь ещё». Металлическая крышка компаса в руках Александра звонко захлопнулась. «Что-то засёк», – задумчиво протянул он. «Что?» «Не знаю. Будем надеяться, что это остаточные следы магии артефакта, что был у преступника», – покачав головой, добавил. «Хотя не стоит слишком надеяться. Это улица. Здесь проходят сотни людей». «Ты хочешь отыскать убийцу?» — удивилась я. «Не совсем. Просто попытал счастье». Увидев мое выражение лица, он признался. «Это не мое дело, Ева. Ректор совсем разберется». Я и не думала. Просто кто бы это ни был, он собирался меня убить. Я испытывала странные чувства на этот счет. Розенталь тоже поступил неправильно. Привел меня в это место, навел на верные мысли. А теперь заявил, что это не его дело». С досады я пнула камешек, что весело поскакал по брусчатке, пока очень скоро не ударился о ботинок огневика. «Не злись. По крайней мере, мы теперь знаем, чего опасаться». Он повернулся спиной и бросил. «Идем, пока совсем не стемнело. Если не перестанешь хмуриться, начну расспрашивать про волосы. Так что выбирай, принцесса». «Шантажист!» – догнав, упрекнула я огневика. «Умный шантажист!» «Теперь я точно знаю, что ты что-то скрываешь», – поддел Александр в ответ. Склад оказался неприметной длинной постройкой в промышленном районе столицы. Подобных ему здесь были сотни. Туда-сюда сновали люди с тележками, некоторые из которых приводились в движение стихийной магией, а в другие оказались запряжены птицы, похожие одновременно на страусов и павлинов. Тело – от первых, а вот раскраска перьев – от последних. Я за стойким спокойствием воспринимала этих существ хотя и пялилась на них, будто неожиданно оказалась в зоопарке. «Это грады. Не видела раньше?» Заметив мое внимание, поинтересовался Розенталь. «Когда бы я успела?» Впереди виднелось несколько высоких производственных зданий, напоминавших заводы конца царских времен. Сложенные из кирпича трубы потихоньку дымили. Только вот дым был белым и, поднимаясь, исчезал, сливаясь с облаками. Всё же какая-никакая промышленность в Церенте существовала. И, видимо, магия позволяла не губить природу. Мы свернули на узкую тропинку. У стен построек росла густая, успевшая пожелтеть трава. Часто до нас доносились громкие крики рабочих. А края на столице была оживленнее, чем я предполагала. Вскоре мы остановились у одного из складов. Ирозенталь достал массивный, со следами ржавчины, ключ, в основании которого блестел кристалл. Стоило вставить его в замочную скважину, и по стенам строения пошла рябь, будто исчезла магическая завеса. Похоже, огневик тщательно охранял свои сокровища. «А что будет, если кто-то попытается его вскрыть?» «Не зная, зачем», — спросила я. «А мне с каменным лицом ответили. Руку оторвет». «Что, правда?» а проблем с законом потом никаких не будет. Я привыкла, что даже покалечив кого-то при самозащите, последнюю еще доказать надо. Я пошутил. Сначала заводит сирена. Розенталь открыл дверь, и внутри сразу же вспыхнул тусклый свет. А потом? А потом правда оторвет руку. Серьезно отозвался Александр. Может и ногу. Но это уже не мои заботы. Сирена – предупреждение. А то, что вор ему не внял, снимает с меня ответственность». Склад являлся непримечательным местом. Бетон под ногами и длинные узкие столы с небольшими углублениями, в которых и лежали камни. Большинство были размером с куриное яйцо, другие чуть побольше, и лишь некоторые могли посоревноваться с баскетбольным мячом. Внутри каждого словно горел алый огонь. Где-то он был ярче, а в других едва проглядывался. «Их очень много!» Спустя несколько минут осмотра прошептала я. Пусть казначейский журнал помогал прикинуть масштабы, но всё же в реальности товар смотрелся куда внушительнее. «Да, немало», — согласился со мной Александр и обвёл рукой многочисленные столы. «Вот на эти уже есть заказ». «Много предлагают?» «Достаточно». Исчерпывающий ответ. Я вновь вернулась к камням. В самом дальнем углу помещения виднелись особо крупные экземпляры, и они ярко сияли. Судя по всему, эти магические камни уже давно были готовы к продаже, но от них почему-то не избавлялись. «Те самые», — подумала я. Изучая записи, я заметила, что в каждой партии стабильно отбиралось несколько кристаллов. Их хранили отдельно. Я двинулась было к ним, но Александр преградил мне путь. «У них слишком сильный магический фон. Тебе лучше со своей водной магией к ним не подходить», — небрежно уронил Розенталь. «Для чего они?» Не отводя взгляда, спросила я. «Несмотря на утверждение мага, никакого дискомфорта я не испытывала. Если бы опасность действительно существовала, думаю, я бы её почувствовала. Мои личные сокровища, называй их так», — сказал огневик и, обогнув меня, направился к выходу. «Похоже, экскурсия по складу закончилась». «Зачем тебе столько?» Громко бросила я ему вслед. Александр обернулся. «Если я исполняю роль казначея, то мне надо знать. Вдруг ты решишь провести какие-то махинации у меня под носом. Это слишком ответственная должность, чтобы пренебречь своими обязанностями». «Водница не верит никому?» «Доверяй, но проверяй». «Верно», – неожиданно согласился Розенталь, опуская взгляд, будто его очень заинтересовали собственные ноги. «Я собирался зайти к Мартину. Не хочешь со мной?» «И с какой стати мне идти с тобой?» Это уже показалось интересным. Потому что ты желаешь всё знать, Ева. Его внимание ускользнуло куда-то мне за спину. Знание – самая великая сила в нашем мире, не так ли? Я хмыкнула, не зная, как реагировать на неожиданные философские речи. А как же магия? Первое, что я уяснила, попав в Церент, – магия превыше всего. Если бы у меня был выбор между способностью знать все секреты людей, которые я пожелаю, и моим даром я бы выбрал первое». Александр погрузился в себя, и его взгляд на мгновение стал невидящим, потому что тому, кто владеет информацией, не приказывают, это он манипулирует всеми. Я подошла ближе, остановилась прямо перед ним. Со стороны этот парень совсем не выглядел как тот, кто нуждается в поддержке, но я собиралась протянуть ему руку помощи. Меня саму до сих пор мотало, словно маятник, из стороны в сторону. «Бывший никем еще вчера, сегодня уже что-то значил. Магия, грозившая отнять жизнь, неожиданно спасла. Что за превратности судьбы? Знаешь, что всегда говорила моя мама? Вспоминать рядом с местным своих родителей, словно поделиться самым сокровенным. И что же, принцесса? Даже в подобный момент он не забывал меня дразнить. Но я это проигнорировала. Колка ответить смогу и позже». «Жизнь тяжела, но лишь когда ты проходишь её в одиночку». Только теперь я придавала значение этим словам. В то время я была слишком беззаботна, чтобы осмыслить их. Я опустила взгляд. Стало неловко. Мои щёки пылали не только из-за реагировавшей на Розенталя магии, но и из-за обычного смущения. Я будто находилась в настоящем аду, подогреваемом мною, самой и Александром». «Поэтому хватит нести всякую захватывающую чушь, будто какой-то мафиозный гений, и пойдем к Мартину». Я отошла, повернулась к парню спиной, пряча эмоции и намереваясь покинуть склад. «Как я поняла, ты собираешься поделиться со мной тайным планом о том, как выбраться из-под влияния отца и, соответственно, избавиться от загребущих рук Леи». Я помогу, чем смогу. И в этот раз без каких-то умыслов и желания извлечь выгоду. Просто. На мгновение замялась. Как другу. Если, конечно, мы таковыми приходимся друг к другу. Тихий смех заставил замереть и сжать губы. Он опять надо мной издевается? Но Александр неожиданно быстро поравнялся со мной. Природа наградила его слишком длинными ногами. «Перестань быть такой искренней. Я и влюбиться могу». Слова эти были брошены в шутку, но я помнила, как обнимала огневика сегодня в аудитории, и они выбили меня из колеи. Совсем чуть-чуть. Я сглотнула. «Влюбляйся. Твоё дело». «Спасибо. Я ждал твоего разрешения», с предельной серьёзностью заявил парень. «Будто для тебя оно важно», неверя хмыкнула я. «Конечно. Ты думаешь, я поступлю с кем-то так же, как поступают со мной?» Александр покачал головой. «Поэтому да». «Мне оно важно».